Оксана приехала в начале апреля. Максим искренне обрадовался ее приезду. Однако, помня наставление Бориса, старался сдерживать свои чувства. Квартира Оксаны находилась на проспекте Шолохова, как раз напротив стадиона. Максим даже шутил, что Оксана теперь сможет смотреть футбольные матчи прямо с балкона. Он не без удовольствия помогал девушке завозить мебель, знакомил ее с городом. Ростов Оксане понравился, но еще больше понравилась теплая погода. Когда Оксана уезжала из Клюновска, там еще лежал снег. Это было хорошее время. Максим старался вести себя с Оксаной очень корректно. Девушка это явно ценила. Максим видел, что она рада каждому ему появлению, и это наполняло его сердце радостью. Впереди было лето. Максим думал о том, сколько радости оно может принести. Воображение рисовало поистине чудесные картины, и в каждой такой картине присутствовала Оксана. Увы, мечты не сбываются. справедливости этого правила Максим убедился уже в середине мая. Началось все с того, что Борис снова вытащил его в сновидение. Максим увидел уже знакомую ему реку. «Поболтать надо», — доверительно сообщил Борис. «Присядем». Они сели. Несколько минут Борис молчал, о чем-то размышляя. Максим терпеливо ждал. Он ожидал, что речь снова пойдет об Оксане. Но разговор пошел совсем о другом. «У тебя неплохо получается», — сказал Борис, взглянув на Максима. «Худо-бедно, но ты научился сновидеть. Сумел наладить неплохой бизнес». Оксана сказала, что ты уже и оранжерею соорудил. Борис улыбнулся. Это все здорово, ты замечательно совсем справился. В то же время, именно сейчас ты подошел к опасному перекрестку. Твоя жизнь наладилась, все у тебя в порядке, есть деньги, есть любимое занятие. Наконец, есть любимая девушка. Ты на вершине горы, а с вершины есть только одна дорога, вниз. Оттуда можно свалиться, а можно спуститься спокойно и аккуратно, чтобы чуть позже покорить новую вершину. Это все слова, но они отражают суть ситуации. Максим почувствовал себя неуютно. и Ему показалось, что Борис что-то недоговаривает. «Я должен отказаться от бизнеса?» Спросил он. «Нет», – Борис с улыбкой головой. «С твоим бизнесом ничего не случится. Просто ты должен понять, что твои нынешний покой и умиротворение – всего лишь иллюзия. Нечто способное растаять как дым. Можно ждать, пока это действительно случится. А можно пройти этот этап контролируемо. «Измени ситуацию, не дожидаясь, пока она изменится сама». «Я не понимаю», – тихо произнес Максим. «Поясни, почему что-то должно случиться?» «Потому что таковы законы Реала». «Вспомни модель ДНК тоналя. Мы уже говорили о том, что все события связаны в цепочке. Один шар восприятия обязательно сменяется другим. Обязательно, понимаешь?» «Я тоже проходил этот этап. И хорошо понимаю все твои чувства. У тебя сейчас все в порядке». И чтобы не испортить положение вещей, тебе надо сознательно вывести себя из этой ситуации. Твоя проблема в том, что ты по-прежнему относишься к окружающему миру, как к реальности. А это неправильно. Ну а как же к нему еще относиться? Максим внимательно посмотрел на собеседника. Я понимаю, что сейчас мы в сновидении. Но ведь наш реальный мир никак не назовешь иллюзией. И все, что там происходит, происходит на самом деле. Я неправильно выразился. Да, тот мир не является иллюзией в обычном понимании этого слова. Иллюзорная его статичность, стабильность. Все движется, все меняется. Можно понимать это и относиться к смене ситуации, как к смене декорации в театре. А можно жить в ситуации, быть втянутым в нее. Потеряв отстраненный взгляд на ситуацию, ты становишься ее заложником. Вспомни компьютерные игры и их героев. Насколько свободно они в своих действиях. Они марионетки. Их действия определяются соответствующей программой. Я пытаюсь научить тебя не быть такой марионеткой. Но мы все равно живем в реальном мире, и пока живы, не сможем уйти от взаимодействия с ним, подразил Максим. Не сможем, согласился Борис. Но маги подменяет свою вовлеченность в ситуацию, контролируемую глупостью. Скажем, я бизнесмен, и ты бизнесмен. Но в чем отличие между нами? Ты действительно считаешь себя бизнесменом, тогда как я лишь играю эту роль. В этом смысле мир действительно является иллюзией. Есть шары восприятия, они последовательно меняют друг друга. И то, что с нами происходит, определяется программой текущего шара. Посмотри вокруг. Ты видишь реку, лес. Но это всего лишь один из шаров восприятия. Так же и в реале. Идя по городу, ты должен понимать, что все, что тебя окружает, всего лишь декорации. Оформление данного шара восприятия. Принимая окружающий мир за чистую монету, ты в любой момент рискуешь оказаться у разбитого корыта. Но ведь корыта тоже будет всего лишь иллюзией. Верно, согласился Борис. Потом тихо засмеялся. Ты умеешь схватывать суть. Корыто действительно будет всего лишь иллюзией, в том смысле, что это будет всего лишь очередное шар восприятия. Но эту схему не следует доводить до абсурда. Мы говорим о принципах, о строении реальности. И любая из этих иллюзий потенциально способна убить тебя. Я понял, о чем ты, согласился Максим. Нужно относиться к миру как к шарам восприятия, сменяющим друг друга. Да, но не только. Надо избавиться от привязанности к конкретным шарам восприятия. Вспомни. Я тебе уже говорил о том, что Реал всегда противодействует нашим желаниям, надеждам и ожиданиям. И если ты, например, чересчур привязан к своей машине, то шансы разбить ее в аварии существенно повышаются. Но если ты относишься к ней бережно, но без особого трепета, с ней никогда ничего не случится, так и с шарами восприятия. Мак понимает, что шаров много, и просто выбирает те, которые ему нравятся.